правда, есть одна сложность, добавил он. Вчерашним дождем дорогу размыло, и в одном месте машина может и не пройти. Если что, до до этого места я вас довезу, а дальше вы пойдёте сами. Тут уже моей вины нет, согласитесь. Договорились, сказал я. Я вышагивал вниз по дороге в город, когда меня осенило. А ведь я знал, что у отца крысы была своя усадьба на Хакайдо.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 Небо застили полчащие саранчи, море бамбука заволновалось под диким ветром, сосны в дремучих лесах закрыли кронами солнца. Постепенно в этом мире исчезнули все признаки существования человека, и остались одни только овцы. Ослепительно сверкая своими небесно-голубыми глазами, они смотрели на меня из кромешной тьмы.